Глава тридцатая. Поиски врат. Кружка Винник к тому времени приближался к затерянному городу, и его охватывало предвкушение чего-то сказочного. Подумать только, он скоро прикоснется к тайне из легенд, услышанных в детстве. И пусть им по сказочным меркам совсем немного лет, но все равно сердце сжимается от волнения. Пуховая подушка, уютное одеяло, полосонные сумерки. Мягкий тускловатый свет лампы под розовым абажуром. Ласковые мамины руки на непослушных вихрях. Мама, расскажи. Ну, слушай, мой хороший. Однажды король приказал построить новый город, вырубив вековой лес. Город должен был стать сердцем добычи драгоценных металлов, чьи месторождения недавно обнаружили geологи. А еще рядом нашли небольшой, но стабильный источник силы. Прибыли туда рабочие и принялись за дело. Однако у леса оказались хозяйки. В самом глухом месте из древля жили феи, тихо, уединенно, не сужа себе людские дела. Когда стряя топоров вонзились в кору могучих стволов, когда землю стали терзать лопаты и кирки, когда запахло в воздухе дымом костров и наваристой похлебкой для рабочих, вековой лес вздрогнул. Боли слезы леса услышали феи. Гнев их был страшен и быстр. Зацвел топор в его руках, и птицы и молот обернулся. вспомнил будущий маг строчки из стихотворения, которые прочитай уже будущий подросток. Феи не выносят оружия и не нуждаются в вроде их труда. Волшебство даёт им возможность исполнять все их потребности. От стамесок и молотов, от кирок и лопат, созданных руками человека на замену волшебным палочкам, исходит врождённая фее маура. Волшебство человеческими руками конфликтующая с вечной нетронутостью тех деревьев, непуганостью птиц и зверей. стуки и звон инструментов губительны для праздной тиши фейского леса, журчанием ручьёв и пением птиц и почти беззвучным трепетом невесомых полупрозрачных крыльев. не все рабочие успели убежать, а те, что сумели ускользнуть от гнева могущественных хозяек леса, говорили разное, что все остальные обратились в прах. или что обернулись лесными зверями, или что замерли словно статуи и были затянуты плющом или мхом, но души их остались живы, навеки запертые в неподвижных телах. Бр, страшно, Эдвен поёжился. Как хорошо, что они-то в безопасности. Конечно, маг не применит на говорить ей каких-нибудь гадостей, но если он воздумает еще раз попробовать потянуть руки к самой лучшей, самой доброй, милой девушке на свете, то Винни не зря активировал одну симпатичную магическую штучку. Словом, лучше бы магу держаться от Аниты подальше. Когда Винни пил с Анитой теплое пряное вино и рассказывал ей о затерянном городе, В его душе зрела недостойная серьезного специалиста совершенно мальчишеская мысль, а вдруг именно ему, Винни, удастся найти вход в затерянный город и узнать у Феи, как снять проклятие, тогда и они тебе не придется больше работать на Мангира ни дня. Правда, тогда она может уехать или останется, а если нет, то что мешает ему Эдвину последовать за ней, уехать вместе куда-нибудь, да хоть в Сен-Кавин? Он получит лицензию на магическую практику, найдёт себе работу. Они-то тоже вряд ли захотят сидеть без дела. Но, несмотря на заманчивые мечты, Венн не дал себе слова не мешкать. Если зацепка к проклятью не найдётся, скажем, часов за 12, он вернётся в Низбург и возобновит свои попытки уже после увольнения Аниты, чтобы этот напыщенный индюк больше не имел над девушкой никакой власти. Вот и тот самый лес виднеется за лугом и небольшой рощей. Интересно, реально ли дойти до наступления ночи или лучше вернуться и заночевать в помещении. Несколько часов назад он прошёл деревеньку Охотничью, но Эдвен торопился и решил всё же заночевать у рощи. Крупных хищников здесь не водится, люди в ту сторону тоже не суются. Можно будет спокойно переночевать на открытом воздухе у костра. Потому что за границами Низбурга давно бушевала весна, сияло голубизное небо и заливались жаворонки. Деревья покрылись снежно-зеленой дымкой первые листовые, зеленая травка пробивалась во всю сквозь прошлогоднюю сухую солому и перепревший опад. Любоуя с этим весенним буйством, сначала из окон двух автобусов, а потом и шагая по просёлочным дорогам и тропинкам, виннёостря ощутил желание подарить родному городу такую же сочную, звенящую весну. Кроще парень подошёл, когда уже смеркалось. Гол зат ощущался зверски. С собой были завёрнутые в вощёную бумагу бутерброды, печенье и походный термос с крепким чаем известной магической фирмы, сохранявший температуру и свежесть напитка до 7 суток. Чай, конечно, столько хранить не получится, выпейшь раньше. А вот для разных зелий и эликсиров отлично подойдёт. Лени скинула рюкзак на месте предполагаемой ночёвки, наметил место для костра и уже наломал веток с ближайшей сухой берёзки, которая от падения удерживалась только стволами растущих рядом соседок. Вынув спички и будущий маг, ощутил всей кожей колебание сил и резко выпрямился. Неужели феи его заметили? Нет, сила обычная, классическая. Лукая светящаяся полоска. Телепорт. Полоска раздвинулась словно края портьера, выпустив до боли знакомую фигурку в сером пальто и с растрепавшимися волосами. Анита шлёпнулась на колени, зашарила руками в поисках слетевших очков, сразу же нашла и вернула на место. "Анита, что ты здесь делаешь?" потрясённо выпалил Крошка Винни. Меня отправил сюда мангер, объяснила девушка. И ты согласилась? потрясённо сказал Эдвен. Но зачем? Это может быть опасно. Она-то не стала пояснять, что отказаться было нереально. Извини, я не хотела добавлять трудностей к твоему пути. Ну, раз уж ты всё равно здесь, никак нельзя отправить тебя назад. сказал с непонятными интонациями в голосе потрясенный будущий Мак милости прошу к моему шалашу, то есть шалаша-то и нет, конечно, есть костер. вообще-то тут деревня недалеко, а то ночью холодновато будет, замерзнешь. После Низбурга Анита улыбнулась, да тут теплень. Крошка Вин не улыбнулся в ответ. Анита расстегнула свое серенькое пальто, стащила с себя, перекинула через руку. И было и правда непривычно тепло. Что ж, тогда давай устраиваться на ночлег. Парень развёл костёр, положил рядом сложенное в четверо походное одеяло, достал термосы и припасы. Вместе с Анитой они устроились рядышком, и парень задал давно беспокоящий его вопрос. Так всё-таки чего это мангер решил забросить тебя сюда? Анита вздохнула, В памяти всплыло недавнее приглашение в библиотеку. Поднявшись, они уловила витавший в воздухе аромат сладковатых, чувственных духов в стели и покраснела. Неужели Мак решил повторить вчерашнюю попытку? Ну уж нет. Она тогда закричит, прибежит господин Мур. Мангер сидел на том самом диванчике, где ещё недавно предадавался плотским утехам со своей бывшей подружкой. Изящно подперев подбородка рукой, Он, казалось, так сильно задумался, что не заметил приближения Аниты. А девушка попыталась обратить на себя внимание. Ах, вы уже тут, вскинул Семенгер. Анита вы должны отправиться к нему. К кому? Анита удивлённо посмотрела на мага. Ох, ну высшая сила, не, да ну, конечно же к вашему Гривею, раздражённо выдохнул хранитель башни. Надеюсь, вы не будете упрямиться. При упоминании фамилии Грушки Винни у Ани-то в душе шевельнулось тёплое радостное чувство. Конечно, она предпочла бы присоединиться к своему другу, а не смотреть, как когда-то обожаемого начальника. Но после вчерашнего случая они та ужедала подвоха и вместо согласия сухо спросила: "Зачем?" "Чтобы расклдовать принцессу", дёрнул головой Мак. Но я не обладаю магическим даром, возразила недоумевающая секретарша. "Анита!" чуть ли не взвыл Мангер. "Нашли время задавать вопросы? Вы сегодня просто невыносимы". Он сделал резкий шаг в её сторону, почти грубо схватил за запястье, и прежде чем девушка отдёрнула руку, приклеил к её ладони небольшой золотистый кружок. "Что это?" глазами ты расширились. "Телепортационная метка, конечно". Берите свои вещи, я немедленно отправлю вас в гривейну. Анита резко развернулась и затопала по ступенькам вниз, слыша за собой шаги Мангера. В душе у неё закипала обида от грубости обращения, но желание оказаться подальше отсюда, пусть Мангер сам разбирается с инспектором, пересилило. Да ещё и винни. Анита хоть и решила честно доработать свои оставшиеся дни, всё же мечтала об удивительном приключении. Фее, древняя, мощная магическая сила, воплощённая в крылатых девах невиданной красоты, опасная и такая пугающе притягательная. Винни терпеливо ждал ответа. "Не знаю", вздохнула девушка. Внезапно подозвал и отправил с помощью телепортационной метки. "Вот как", кивнул Винни. "У него есть, ему от королевских магов чего только не выдали". На случай, если когда принцесса проснется и нужно будет немедленно сообщить в столицу. Да, я знаю, что есть. Я описи составляла. В свою очередь кивнула Анита. Я просто никогда их не видела. Но он хоть тебя не обижал? Сурово сдвинул брови Едвин. Анита слегка покраснела. Нет. И не грубил, не спешил отстать парень. Ну, мы ведь не ожидали, что он извинится, правда? сказала Нита с грустноватой улыбкой. А так к нему приехали инспекторы совета магов, да ещё скандал получился. Скандал не понял крошка Винни. Анита, смущённая, не вдаваясь в пикантные детали, рассказала вкратце события сегодняшнего дня. Что ты он задумал, сделал вывод будущий маг. Наверное, боится, что ты на него обижена и настучишь инспектору. А Мура этого я видел пару раз у нас в университете. Его приглашали выступать на семинарах. Говорят, что он очень крутой маг. Хотя мне он показался каким-то чересчур уж самодовольным. Вроде моего наставничка. Единственная, кстати, польза от его наставничества – это связь учителя с учеником. Поэтому он смог так точно перенастроить метку. Да не стало бы я стучать. Они-то развела руками, в одной из которых оставался надкушенный бутерброд, и кусочек кетчупа из него выскользнул на одеяло. Ну, мало ли, что ему в голову взбрело. Парень потянулся через колени Аниты, подобрал выпавший кусочек. Анита виновато ойкнула. В любом случае, утром мы можем дойти до леса, и я начну поиски, поделился планами Эдвен. Тебе, конечно, лучше бы здесь остаться. Сила фей это не шутки. Мы же не будем ничего разрушать. Я хочу с тобой. Кто их поймет этих фей? Винни вытянул руки с салфеткой. Я бы здесь оставил рюкзак и ножик и спички и вообще все, чтобы их не разозлить, если, конечно, покажутся. Но знаешь, если с тобой что-нибудь случится, я себе никогда не прощу. А я прощу, если я буду здесь сидеть и даже не узнаю, что с тобой случится. Вдруг они тебя во что-нибудь превратят. Уж лучше вместе, Винни. Ладно. Он с теплотой посмотрел на сидящую рядом девушку. Вместе так вместе.